В конце концов, так как ни мать, ни отец не поднимались из погреба, Николя решил извести т ь полицию. В комиссариате появился изголодавшийся ребенок с красными глазами и рассказал о том, что его мама с папой исчезли в подвале, что, скорее всего, их сожрали крысы или муравьи. Двое изумленных полицейских пошли с ним к подвалу дома номер три по улице Сиборитов. Разум, продолжение. Опыт повторяется, теперь он записывается на видеокамеру. Объект — другой муравей того же вида из того же муравейника. Первый день: муравей тянет, толкает и кусает с о л о м и н к у без всякого результата. Второй день — без изменений. Третий день — есть. Он что-то придумал. Он тянет с о л о м и н к у раздувает брюшко и упирается им в отверстие, потом перехватывает с о л о м и н к у и начинает заново. Так маленькими толчками он медленно вытягивает с о л о м и н к у из отверстия. Вот как это произошло. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Тревога дана по причине необычайного события. Ла ш у л а к а н дочерний город на западе, был атакован легионами муравьев-карликов. Значит, они решились снова это сделать. Теперь война была неминуема. Уцелевшие муравьи, сумевшие прорваться через кольцо шигаепунцев, рассказывают что-то невероятное. По их версии дело обстояло так: в 17 т градусов тепла длинная ветка акации приблизилась к главному входу лашолакана. Ветка ненормально подвижная. Она одним ударом вошла во вход и обрушила его, вращаясь. Стража вышла, чтобы атаковать к о п а ю щ и й неопознанный объект, но была полностью уничтожена. Затем, застыв от страха, все стали ждать, пока ветка утихомирится, но этого не случилось. Ветка с несла купол, как будто это был розовый бутон. Она промела все коридоры. Солдаты ч е т но стреляли изо всех сил. Кислота не действовала на растительного агрессора. Вашалаканцы изнемогали от ужаса. Потом, наконец, все прекратилось. На два градуса тепла наступила передышка. А затем появились легионы карликов, продвигающиеся боевым шагом. Отразить первую атаку развороченному городу было трудно. Потери исчислялись десятками тысяч. Уцелевшие в конце концов укрылись в корне сосны и держат осаду, но они долго не простоят. У них нет никаких продуктовых запасов, и бои уже идут в древесных артериях запретного города. л а ш а л а к а н является частью федерации. Белоканы и все соседние и дочерние города должны его спасти. Приказ о выступлении был дан еще до того, как Усики приняли окончание первого рассказа о драме. Кто там еще говорит, что надо отдохнуть, набраться сил? Первая весенняя война началась. Пока самец номер 327, с а м к а номер 56 и солдат номер 103683 ш е с т ь бегут вверх по этажам, все вокруг них кипит. Кормилцы и спускают яйца, личинок и куколок на минус 43 третий этаж. д а и л ь щ и к и три прячут свой зеленый скот на самое дно города. Крестьяне готовят измельченные продуктовые запасы, могущие служить солдатским пайком. В залах военных каст артиллеристы до отказа наполняют брюшки муравьиной кислотой. Бойцы ближнего боя з а т а ч и в а ю т мандибулы, наемники строятся в тесные легионы, самцы и самки укрываются в своих кварталах. Прямо сейчас атаковать нельзя, еще слишком холодно. Но завтра утром с первыми лучами солнца война забушует. Самый толстый из двух полицейских обнял мальчика за плечи. Значит, ты совершенно уверен, они там? Измученный ребенок молча высвободился. Инспектор г а л е н склонился над лестницей и громко и смешно крикнул: "Ооо!" Ему ответила Эхо. Похоже на то, что там действительно глубоко, сказал он. Так просто спускаться нельзя, нужно оборудование. Созабоченным видом комиссар Белшем прижал пухлый палец к губам. Естественно, естественно. Я пойду спасателей позову, сказал инспектор Гален. Хорошо, я пока поговорю с мальчиком. Комиссар показал на сломанный замок. Это твоя мама сделала. Да. Скажите, как шустрая у тебя мама? Я знаю немногих женщин, которые умеют паяльные лампы й взламывать бронированные двери. и не знаю ни одной, которая могла бы прочистить раковину. н и к о л я была не до шуток. Она хотела найти папу. Да, правда. Извини меня. Сколько времени они там внизу? Два дня. Белшеим почесал нос. А зачем твой папа туда спустился, ты знаешь? Сначала, чтобы найти собаку. Потом не знаю. Он купил кучу металлических щитков и унес их вниз. А потом он купил много книг про муравьев. Про муравьев? А, ну, естественно, естественно. Комиссар Белшеим изрядно задаченный. Пробормотав еще несколько раз свое естественное, ограничился покачиванием головы. Дело принимало скверный оборот. Он его не чувствовал. Он не в первый раз сталкивался с особыми случаями. Можно даже сказать, что ему систематически подпихивали все глухие дела. Это объяснялось несомненно одним из главных свойств Белшема. Он внушал сумасшедшим уверенность, что те наконец встретили понимающего собеседника. Это был природный талант. Когда он был еще совсем маленьким, одноклассники поверяли ему все свои сомнения. И б и л ш е й м с умным видом кивал головой, смотрел на своего товарища и не говорил ничего, кроме естественно. Это всегда проходило на ура. Мы усложняем себе жизнь, произнося замысловатые фразы и комплименты, чтобы произвести впечатление или соблазнить собеседника. б е л ш е м понял, что простого слова естественно, совершенно достаточно. Так раскрывается еще одна тайна м е ж человеческого общения. Феномен был тем более любопытным, что юный б е л ш е й м который практически все время хранил молчание, завоевал в своей школе репутацию златоуста. Его даже просили выступить на выпускном вечере в конце года. б е л ш е й н мог бы стать психиатром, но униформа имела над ним магнитическую власть. Белый халат в его глазах не выдерживал с ней никакого сравнения. В этом с п я т и в ш е м мире полиция и армия были в конечном итоге знаменем тех, кто не поддавался. Белшайм х о т ь и считал, что понимает собеседников, на самом деле ненавидел тех, кто воспринимал все в криф и в кось, какие-то не нормальные. А больше всего его раздражали люди, которые в метро во все услышанье вещают о том, как им только что не повезло, не терпится видать пережить невезение заново. Когда Белшайм пришел в полицию. Его д а р быстро заметил о начальство. Ему стали беспрестанно сплавлять все необъяснимые случаи. Как правило, они таковыми и оставались, но он ими занимался, и это было уже немало. Да, и потом есть спички. А при чем тут спички? Если хочешь найти решение, из шести спичек надо сделать четыре треугольника. Найти какое решение? Способ думать по-другому. Так говорил папа. М -м, естественно. На этот раз мальчик взорвался. Нет, не естественно. Надо найти геометрическую форму, включающую четыре треугольника. Муравьи, дядя Эдмон, спички, все связано. Дядя Эдмон? Кто это? Дядя Эдмон. Николай оживился. Тот, который написал энциклопедию относительного и абсолютного знания. Но он умер. Может быть, из-за крыс. Это крыс убили орзазата. Комиссар Белшейм вздохнул. Есть отчего прийти в отчаяние. Кто же вырастет из этого пацана? Как минимум алкоголик.